Ижевск, Москва, СССР, Кремль, март 1989 года Как известно в СССР, любое мероприятие заканчивается награждением непричастных и наказанием невиновных. После возвращения из командировки Соин по рекомендации чехословацких товарищей зашел в чехословацкое посольство и уже оттуда тронулся в Ижевск. С собой у него были почти 20 килограммов материалов и скоростное трамвайное движение в самом Ижевске, и сотрудничество с Явой в производстве мотоциклов и сотрудничество по закрытой тематике. С председателем Государственной технической комиссии ему встретиться не удалось, но нужное в Москве он разузнал. «Тема Грэш?» «А ты-то откуда знаешь?» Среди директоров обращение было «на ты». Это не было панебратство, обычное взаимное уважение и признание равенства крутых мужиков, за каждым из которых коллектив по несколько тысяч человек. После возвращения товарищ Сапожников, курирующий всю оборонную промышленность республики, то есть практически всю промышленность республики, решил созвать несколько совещаний, чтобы применить на практике привезенные материалы, Сейчас, кроме Соины и Сапожникова, в кабинете присутствовал Чугуевский Василий Сергеевич, генеральный директор Ижевского механического завода. Фигура немалая, руководил заводом более 20 лет. Именно во время его директорства, в то время как ТОС рухнул, и жмех не только не рухнул, но и значительно нарастил объемы производства, освоил новые изделия, наладил экспорт в США, причем под прямой контракт с Римингтоном. Один сюжет. Он ввел премии за освоение новых изделий для конструкторов и технологов. Когда освоили семейство помповых и полуавтоматических ружей, бухгалтерия пришла и сказала, премии слишком большие, больше, чем директорские, надо бы убавить. Чугуевский ответил, выплатить до копейки. «Ижмаш» и «Ижмех» были смежниками. «Ижмех» делал двигатель для мотоцикла и юпитер но отношения между заводами традиционно были прохладными. Вообще «Ижмеха» тут не должно было быть, если «Ижмаш» стоял на своем месте с 1807 года, то «Ижмех» родился из эвакуированных тульских заводов, причем в 1941-м станки сгружали прямо на землю, да и в Ижевск завод попал случайно, выяснилось, что там есть жилье для эвакуированных. На самом деле он еще на 20 лет старше. Металл на этом месте стали лить с конца 18 века. Историю эту рассказывают долго. Действительно, изначально этот завод должны были эвакуировать на Урал. К 1941 году в так называемом СОС-городе построили большое количество нового жилья, но пока не заселили. И когда комитет по эвакуации об этом узнал, станки и повернули на Ижевск. Вообще эвакуация изменила в городе очень многое. И хотя линейки продукции почти не пересекались, два завода всегда были незримыми соперниками в трудовом, да и в любом другом соревновании. Не знаю, кто это придумал, но тогда трудовые соревнования были реальностью, и страсти кипели почти футбольные. И соревнования-то было в дело. Кто даст лучшее качество, кто быстрее выпустит новые изделия, кто больше построит жилья для рабочих. 1 мая было негласным смотром, там не просто шли с флагами. На стадионе были шествия рабочих, везли на открытых платформах новые изделия, несли лозунги. И это были не слова, реально проводилась гигантская работа, люди болели за дело. Где это все сейчас? Что же касается темы «Грач», она выросла из неудачной темы коса — попытки протолкнуть пистолет Макарова как стандартный для ОВД. В конкурсе победил чешский пистолет, после чего конкурс отменили, а Министерство обороны в 1982 году открыло тему «Грач» по созданию нового самозарядного пистолета. Это Сойн знал, а вот то, что он не знал, так это то, что все образцы и жмеха по теме «Грач» провалили заводские испытания и не вышли даже близко на требуемые ТТХ. А это было чревато потери основного изделия завода, тем более, что в Туле работал Игорь Яковлевич Стечкин, и он-то наверняка в стране сидеть не будет. Так что Чугуевский на все, что было связано с конкурсом, реагировал болезненно. Особой тайной это не является. Прага предлагает помощь. Не мытьем-то катаньем решили. Василий, зачем ты так? Сейчас будет подписываться не один, а целый пакет контрактов. Заводы, которые будут принимать участие в международной кооперации, получат самостоятельный выход на ВЭД. Я смотрел, как им Непола работает. Нашим бы министерством поучиться. Возьмешь пистолет, там помимо еще и винтовки есть, можно осваивать. Они со своей стороны твои ружья посмотрят. У них гладкого почти ничего своего нет, а ты на этом специализируешься, Василий Сергеевич. — напомнил Сапожников. — Дело на контроле у предсовмина и выше. Не время задирать нос, берите материалы. Ваше мнение жду в понедельник. Затем поехали в северную часть города, старый аэропорт, автовокзал. Там были земли-колхозы пять лет у АССР, которые уже ликвидировали, а земли отдали под застройку. На старого аэропорта вязли в грязи, готовился пуск трамвая. Черная толпа на остановках в ожидании транспорта, много грузовиков в потоке. Стройка-то продолжается. За корпусами улицы Молодежной через дорогу начиналось голое поле, ровное, которое спускалось к новым корпусам автозавода. Волга вязла в грязи, а вот новенькая салатового цвета орбита шла хорошо и по такой грязи. — Получается, мы так закрываем жилищное строительство с этой стороны, — сказал Сапожников обозревая окрестности. Можно восточнее уходить, в сторону Завьялова. Там сыро. осушите и все. Закурили. Завод действительно нам дают? Пока постановление не подписали, но, по словам Юрия Дмитриевича, да... Да, пыхнул дымом сапожников. Знатно похулиганили. Знатно. Ты, кстати, ведь там был. С чего началось-то? С того, что на город в полмиллиона один кинотеатр думаю. Сапожников покивал. «Ну, у нас этого не будет». «Не стоило бы зарекаться. Так или иначе, у нас трудового резерва нет совсем. Придется город расширять, привозить людей. Всякое может быть». «Сколько завод должен выпускать?» «После выхода на полную мощность миллион двигателей в год. А если будет специализированный двигательный, туда же можно будет передать и новый мотоциклетный движок, и наши потребности. Это еще полмиллиона». Жилья получается еще на 70-80 тысяч надо, по 20 квадратов, если это полтора миллиона квадратов, не считая школ, садов и всего прочего. Соседи обещали помочь, сейчас, правда, не знаю. Сапожников ничего не ответил, он-то знал всю подноготную. Если раньше еще можно было о чем-то говорить, то теперь, после того, как у татар отняли двигатели, они стали врагами». «Нет, понятно, что на поверхности все будет гладко, но помощи не дождешься. А вот подгадит при случае с удовольствием». Алексей, сказал Сапожников, — «ты понимаешь, за что ты берешься?» «Действительно понимаешь?» «Да», — ответил Соин, все решивший для себя еще там во время погрома. «Да, все я понимаю». Тем не менее, тогдашнему Ижевску и это было по плечу. Тем более, что был пущен зяб завод ячеистого бетона и работал ДСК, домостроительный комбинат. Сейчас и тот, и другой разрушены. Никакого кризиса не было. Город-завод готовился встретить новый век, новое тысячелетие. Город стоял на ногах, смело смотрел в будущее, готовил проекты. Целые кварталы новой застройки, застройка и снос печально известного болота продление трамвая до автозавода и строительство третьего трамвайного депо недалеко от старого аэропорта, новая ТЭЦ для города, новые промышленные строительные площадки для основных заводов. Продукция в основном была гражданской, в том числе такой новой для советского человека, как квадроцикл, водный мотоцикл и электромотоцикл. Радиозавод помимо магнитофонов готовился осваивать игровые приставки. И в снабжении особого кризиса не было. Изобилия, как раньше, не было, но Ижевск всегда выделялся тем, что стремился найти выход из любой ситуации. Нет рыбы. Заводы собрали деньги, построили два траулера и холодильные мощности ПО «Удмурт Рыба». Теперь рыба была, потому что вся рыба с этих траулеров шла в Удмуртию. Сыр и без того был. В республике работал один из крупнейших в стране сырзаводов. В поселке Италмас, где родилась знаменитая лыжница Галина Кулакова, построили крупный свинокомплекс, так что и мясо на столах обещало быть. А на обратной стороне города, на Малиновой горе, строили крупную промышленную птицефабрику. Работы хватало, строили много. Ижевск был одним из немногих городов, где молодой специалист мог получить сразу хотя бы комнату. Особенностью города было то, что заводское руководство всегда заботилось о людях. Выбивали деньги не только на станки, но и на социальную сферу. Это была особенность Урала. С ее городами-заводами, приписными крестьянами, всей жизнью на заводе от выпускного до пенсии. Люди связывали судьбу с заводом на поколение. На место отца вставал сын, за ним внук. Множились рабочие династии. А завод заботился о людях не с 8 до 5. Делом чести было, у кого какая больница, у кого какой спортивный комплекс, У кого какой санаторий, пионерский лагерь, заводские больницы, где приписывали по месту работы, а не жительства, были лучшими. Там подчас были такие специалисты оборудования, какого и в Москве не было. Вот таким был Ижевск. Город, твердо стоящий на ногах. Город, уверенно смотрящий в будущее. Но для того, чтобы он таким оставался, должна была уверенно смотреть в будущее вся страна».